Могущество хазар в наших южных краях Основывалось, по-видимому, на том обстоятельстве Что от конца VII до половины IX веков Обессиленная страна не была способна Выставить им хорошего противника Лучшие военные дружины ушли от Нижнего Днепра И основали на Дунае Булгарское царство Оставшееся в Атвай то есть все земледельческое население, принуждено было платить дань хазарам. Греки с хазарами постоянно держали тесную дружбу. Греческие цари вступали с их каганами в родство, решались отдавать им замужество своих дочерей или сами женились на хазарках. Юстиниан II, Константин Копроним. Мы видели, что в VI веке Греки употребляли все усилия, чтобы обуздать и по возможности совсем истребить всегда опасные для них военные дружины Днепра и Дона. Для этого были призваны авары, для этого же поддерживалась и тесная дружба с хазарами, которые после турок сделались господами Каспийского Приволжского угла. С другой стороны, могущество хазар в этой стране Очень было надобно и для обуздания персов, всегда тоже опасных соседей для закавказских земель Византии. Особенная дружба с хазарами и началась по случаю войны Ираклия с персидским хозроем. 626 год, когда авары заодно со славянами осаждали сам царьград, и когда имя хазар впервые появилось в греческих летописях. Естественно, предполагать, что с той поры сами же греки способствовали распространению и утверждению хазарской силы не только в Каспийском углу, но и на Кимирийском Боспоре. С той поры нашествие уннов от меотийских болот совсем умолкли, и Византия жила спокойно до первого набега русов. Она целое сто лет, 731-834 годы, не упоминает в своих писаниях даже само имя Хазар, и потом упоминает о них только по случаю постройки для их же защиты крепости Саркела на Среднем Дону, вероятно, где-либо у впадения реки Иловли. Таким образом, наставшая тишина вокруг Меотийских болот, страшных некогда и коварных, как говорил готский историк Иорнанд, была приобретена коварной же, но очень успешной, политикой Византии, всегда натравлявшей одних своих врагов на других, а теперь в торговых хазарах нашедшей самых лучших друзей и охранителей ее спокойствия. Прошло 200 лет, пока днепровские и донские племена могли зайти в прежнюю силу и по-прежнему стали работать на Черном море ни одной торговлей, но и грозной войной. Когда таким ходом дел темная история нашего Днепровского и Донского юга приближалась к появлению руссов, во множестве народных имен провозгласилось наконец и собственное имя славян. Это случилось еще в начале VI века. Беспрерывные набеги славян на греческие земли заставили византийских писателей обратить на них особое внимание. Заставили историю говорить об этом народе и сохранить несколько сведений о славянском быте, славянских нравах, порядках жизни и разных случаях, в которых более или менее объясняется характер славянства вообще. Нет сомнения, что и о славянах существовали значительно подробные сказания, как можно судить, например, по отрывкам истории Менандра, но, к сожалению, они утрачены навсегда. Точно так же навсегда утрачены и те книжные материалы, из которых Птолемей составлял свое описание европейской сарматии, и в которых, конечно, находилось много подробностей даже о нашем северном славянстве, об этих ставанах и алаунах, но будем благодарны и тому, что записали византийцы VI века. Византийцы – хотя и называли себя римлянами, но это были уже не те римляне, среди которых являлись тациты. Поэтому в их сказаниях мы не встретим такой полной и прочувствованной картины варварского быта, какая написана тацитом о германцах. Ввиду широкого развившегося цезарского деспотизма и его непреложных последствий, всеобщего развращения и семейных и гражданских нравов, Тацитова «Гражданская человеческая скорбь» нашла себе в этой картине сердечную отраду и потому изобразила ее с тем увлечением, какое мы испытываем, читая американские романы Купера. Тацит, подобно Куперу, поэтическим чувствам понял сущность германского варварства. Эту простую, первобытную, можно сказать еще девственную природу человека-варвара то есть дикого в глазах римской цивилизации. Мы отчасти видели, что и утомленные своей цивилизацией античные греки точно так же, хотя и не полной картиной, идеализировали быт черноморских скифов, страну блаженных гипербореев. Нельзя не заметить, что в самой германской картине Тацита многое принадлежит не исключительно одним германцам, но общим идеалом, или, так сказать, общим местам литературных мнений, какими греческая и римская древность украшала вообще варварский быт малоизвестных ей народов. И о черноморских скифах она не без скорби писала, что это был народ в своем природном варварстве, во многом стоявший выше просвещенных греков, что, например, правосудие у него запечатлено было в умах, а не в законах, что воровство у него было редко и считалось важнее всех преступлений, что золото и серебро скифы столько же презирали, сколько прочие смертные желали оного. В пище и одежде были умеренны, не знали дорогих тканей, а покрывались только шкурами зверей и полевых мышей. Их воздержание сохраняло правоту их нравов, потому что ничего чужого они не домогались. Они ничего не приобретали, что можно было бы потерять. В победах не искали ничего, кроме одной славы. Вообще философская древность очень завидовала скифской бедности и ставила ее корнем всех варварских добродетелей, как их именно и не доставала образованным грекам. «Весьма удивительно», — говорит Юстин, — что природа снабдила скифов всем тем, чего греки не могли достигнуть долговременным учением мудрецов и наставлениями философов, и при сравнении образованных нравов с диким их варварством нельзя не видеть преимущества в этом последнем. В скифа гораздо больше действовала неизвестность пороков, чем в греках знание добродетелей. Такими рассуждениями и подобными заметками, древность очень часто сопровождала свои сказания о варварах. Помпоний Мела рассказывает об аксиаках, как назывались жители Днестра, Буга, что они не знают воровства, а потому своего не стерегут и до чужого не касаются. Мы видели из сказания Приска, сколько похвалы заслужили обычаи уннов, Византийская литература, впрочем, стояла уже на других основаниях, и в ней меньше всего нужно искать и поэтического чувства, и художественного образа. Однако и здесь такие писатели, как Прокопий и император Маврикий, в своих по преимуществу деловых сочинениях, очерчивая быт славянского варварства, не без сочувствия отмечают некоторые черты, слишком разительная для их современников, надо заметить, что Прокопий и Маврикий описывают быт славян придунайских и прикарпатских, ближайших и самых беспокойных своих соседей. Они, как упомянуто, распределяют их на две ветви или на два племени, из которых западное было им известно под собственным именем славян, а восточное они называют антами. Маврикий, собственно, говорит об этой восточной ветви. Про копию по месту его пребывания в Италии известнее были западные славяне, но он обобщает свои показания и рисует одними чертами то и другое племя. Первое, что обратило его особое внимание, и что вообще для императорского грека бросалось в глаза, это политическое устройство славянских племен. «Славяне и анты, — говорит Прокопий, — не повинуются единодержавной власти, а из держат управление народное и о своих пользах и нуждах рассуждают и совещаются сообща, всенародно, общественно. Так и во всем остальном эти народы сходны между собой и живут по уставам, какие у них существуют из старей. Племена славян и антов — пишет Маврикий, ведут образ жизни одинаковый, имеют одинаковые нравы, любят свободу и не выносят ига рабства и повиновения. Они особенно храбры и мужественны в своей стране и способны ко всяким нуждам и лишениям. Они легко переносят и жар и холод, и наготу тела, и всевозможные неудобства и недостатки очень ласковы к чужестранцам, о безопасности которых заботятся больше всего, провожают их от места до места и поставляют себе священным законом, что сосед должен мстить соседу и идти на него в войну, если тот по своей беспечности вместо охраны допустит какой-либо случай, где чужеземец потерпит несчастье. Стало быть, гость, приходящий в страну славян, Почитался у них святыней. Но здесь нужно разуметь прежде всего не простого гостя-странника или вообще чужого человека, а того гостя, с именем которого соединены были сношения промышленные и торговые. Такой гость для земледельческого племени был всегда особенно дорогим и надобным, и нет сомнения, что Маврикий говорит здесь о тех греках, которые с торговыми целями безопасно ходили по славянской стране. Другим гостям очень трудно было проникать в славянскую глушь, как об этом засвидетельствовал тот же писатель. «Пленники у славян, — продолжает Маврикий, — не так, как у прочих народов, не навсегда остаются в рабстве, но определяются им известное время, после которого, внеся выкуп, вольны или возвратиться в Отечество, или остаться у них друзьями и свободными. Соблюдают целомудрие, продолжает Маврикий, и жены их чрезвычайно привязаны к своим мужьям, так что многие из них, лишась мужей, ищут утешения в смерти и сами себя убивают, не желая влачить вдовьей жизни. Прокопий добавляет, что славяне и анты совсем были не злобны и не лукавы и в простоте нравов много походили на уннов. Они веровали в Творца Молнии и почитали Его Богом Единым и Господом Мира. В жертву Ему приносили волов и всяких других животных. Судьбы в греческом языческом смысле совсем не признавали и не приписывали ей никакой власти над людьми. Если в болезни или на войне предвидели близкую смерть, то давали обет Богу принести за спасение жертву, которую потом приносили, и верили, что сохранили жизнь этой жертвой. Поклонялись также рекам, нимфам, берегиням, русалкам и некоторым другим духам, демонам, которым точно так же жертвовали и притом гадали о будущем. Оба народа, говорит Прокопий, живут в худых, конечно, в сравнении с греческими домами, порознь рассеянных хижинах, хатах, и часто переселяются. Живут, продолжает Маврикий, в лесах, при реках, болотах и озерах, в местах неприступных. В жилищах устраивают многие выходы для разных непредвиденных случаев. Необходимые вещи зарывают в землю, ничего излишнего не оставляют снаружи и живут как разбойники. Так как селения славян всегда лежат при реках, которые так часты, особенно по восточному берегу Днестра, что между ними не остается никакого значительного промежутка, и к тому же вся их страна покрыта лесами, болотами и тростником, то обыкновенно бывает, что предпринимающие против них войну принуждены останавливаться у самого предела их страны, имея перед собой одни леса, густые и неоглядные поля. Между тем, как славяне чуют приближение неприятеля и мгновенно укрываются от их нападения, Для сражения с неприятелем избирают они места неприступные, тесные и обильные засадами, ущельями, еругами, оврагами. Часто делают набеги, нечаянные нападения и различные хитрости днем и ночью. И, так сказать, играют войной. Припомним здесь, что говорил Плутарх о бостарнах. Величайшее их искусство состоит в том, что они умеют прятаться в реках под водой. Никто другой не может оставаться так долго в воде, как они. Часто застигнутые неприятелем, они лежат очень долго на дне и дышат с помощью длинных тростниковых трубок, коих одно отверстие берут в рот, а другое высовывают на поверхность воды и таким образом укрываются неприметно в глубине. Кто даже заприметит эти трости, тот, не зная такой хитрости, сочтет их самородными. Опытные узнают их по отрезу или по положению, и тогда или придавливают их к рту, или выдергивают и тем заставляют хитреца всплыть наверх. В бой... Ходят по большей части пеши и лад никогда не носят, замечает Прокопий. Иные без рубах и не имея другого одеяния, в одних штанах вступают в сражение. Каждый вооружается двумя копьями-дротиками. Иногда носят щиты, весьма крепкие, но очень тяжелые, которые трудно переносить. Употребляют также деревянные луки и легкие стрелы, напитанные очень сильным ядом. Если раненый не примет фериака или других лекарств, доставляемых искусными врачами, то умирает. Иногда вырезывается вся рана, чтобы яд не разлился далее и не заразил бы всего тела. Никакой власти не терпят, и друг к другу питают ненависть», — продолжает Маврикий. «Оттого не знают порядка, не сражаются с соединенными силами и не смеют показываться на местах открытых и ровных». Вообще Маврикий говорит, что у славян и антов господствовали постоянное несогласие. «Чего хотели одни, но то не соглашались другие», и никто не хотел повиноваться чужой власти. Руководителями их были князья, царьки, которых было много, и они-то, по-видимому, были первой причиной раздоров и несогласий, чем особенно и пользовались греки, привлекая иных на свою сторону. Это мы видели еще при Атилле, когда император Феодосий, желая расстроить его силу, посылал дары к акатирам, жителям Днепровской стороны, и склонял их к союзу с Византией. Оба народа, по замечанию Прокопия, говорили одним языком, который весьма странен был греческому слуху, и в наружных телезных качествах не имели и малейшего различия. Все были дородны и членами безмерно крепки. Телом не очень белы, волосом не светлы, не черны, но все русоваты питались, как и массагеты, одной сухой и простой пищей, вероятно, в походе больше всего сухарями и толокном, и сходствовали с ними же всегдашней нечистотой. Однако Маврики свидетельствует, что в стране этих славян, он разумеет больше всего восточных антов, множество всякого скота и земных произрастаний, особливо пшеницы и проса, которые для сохранения они ссыпают в ямы. По другим сведениям открывается, что славяне и восточные их роды, анты и унны, нередко служат в греческих войсках особыми дружинами и воюют даже в Италии против готов под предводительством Велисария, что такие дружины бывали даже конные. Однажды, в 540 году, Именно во время войны с готами Велисарий пожелал поймать живого гота и поручил это дело никому другому, как одному из славян, которые, говорит Прокопий, обладали особым искусством ловить неприятеля, спрятавшись за кустами или в траве. Живя по Дунаю, они часто употребляли это искусство против греков и других своих соседей. Случалось, что славяне появлялись на битву и в бронях. Они вообще славились повсюду в греческой земле, как искусные стрелки из лука. Против меткости их ударов ничто не могло устоять. Само собой разумеется, что в своих отважных набегах они производили величайшие жестокости, которые, однако, не составляли какую-либо особую черту славянского характера, а принадлежали больше всего характеру века, потому что образованные христиане-греки не только не уступали в этом всем соседним варварам, но по большей части и превосходили их. Варвары выучивались у тех же греков некоторым тонкостям и великой изобретательности их искусства казнить и терзать своего врага разнообразнейшими мучениями. Варвары-славяне тоже вырезали из спины ремни сажали на кол, иных привязывали за руки и за ноги к четырем воткнутым в землю деревянным снастям и били их до смерти дубинами по голове или, заперев сарай вместе со скотом, если, взяв в плен, его уже невозможно было увести с собой, сжигали и людей, и скотину. Вообще же, свойство славянской войны было таково, что греки ни при Юстиниане, ни при Маврикии не могли придумать никаких средств, дабы защитить от варваров свои границы. Юстиниан строил много крепостей по Дунаю. Маврикий намерен был за Дунаем основать всегдашнюю военную стоянку для наблюдения за варварами. Но этот сам замысел Маврикия показывал, что Юстиниановы укрепления не помогали, а Маврикия дело погибло от своеволия греческого войска в соединении с придворными интригами, жертвой которых был сам император,